Глава 2. Сентябрь 1764 года. Санкт-Петербург. Царское село. Российская империя. Таким образом, можно заключить, что обсуждаемое лицо физически здорово. Есть заболевания кожи и худоба, но это пройдет после регулярного мытья и хорошего питания. Зубы, волосы и глаза пациента в удовлетворительном состоянии, что удивительно, дополнил доктор, но тут же осекся под неприятным взглядом Шишковского. А вот душевное здоровье... «Э -э -э Круза запнулся и не смог подобрать фразу, как правильно назвать состояние пациента. Ивана Антоновича, пришел ему на помощь глава тайной экспедиции. Продолжайте, Карл Федорович, и не надо так волноваться. Вы хороший медик, и никто не сомневается в вашей компетенции. меры умысленно возопил немец. Ведь со смерти наследника престола не прошло месяца и именно он являлся его лечащим врачом. Сначала последовала очередная унизительная отставка по приказу новой императрицы, будто ему было мало оскорблений со стороны покойной Елизаветы. А затем его вдруг вытащили буквально из постели и отправили осматривать подозрительного арестанта. К своему ужасу доктор понял, что его втянули в политическую интригу, потому он сейчас и стоит перед человеком, чье имя гоняет страх даже на самых знатных людей России. С Иваном Антоновичем много несуразностей. Он вполне вменяем, но плохо понимает русскую речь. Еще мне показалось, что пациент реагирует на некоторые немецкие слова, будто пытается вспомнить давно забытые. Что объяснимо, ведь с детских лет с ним не разговаривали. Круза не стал добавлять, что он думает о подобной дикости и продолжил рассказ. Мое мнение таково. Если вы хотите привести душевное состояние принца в порядок, то потребуется некоторое время. Признаков безумия или опасных болезней я не обнаружил. Надо просто дать пациенту возможность привыкнуть к людям и обществу. Думаю, уже через два-три месяца он заговорит и не будет отличаться от обычного человека. Разве что останутся прорехи в образовании, но и это упущение можно наверстать. «Две недели», – тихо произнес Шишковский. «У вас есть ровно 14 дней, дабы привести в порядок душевное состояние Ивана Антоновича». Ступайте, Карл Федорович, только в этот раз не подведите доверие Ее Величества. Поклонившись всесильному главе экспедиции, Круза почувствовал, как по его спине побежали струйки холодного пота. Да и голова под париком давно намокла от чудовищного напряжения. Нет, он прекрасно понимал, что невиновен в смерти наследника русского престола. Только завтра все может измениться, и именно его обвинят во всех грехах. «Проходите, Валентин Платонович, не стойте в дверях, я же не кусаюсь!» Шишковский улыбнулся немного замявшемуся при входе Мусину Пушкину. Посетитель демонстративно хмыкнул и сел в указанное кресло. Мысленно же обругал хозяина кабинета за постоянные издевки. Любил глава тайной экспедиции подобные заходы, жутко раздражающие русскую знать. Степан Иванович знает, о подноготной вельмоше аристократии гораздо больше, чем они о себе. Несомненно, на любых проступках сразу докладывается императрица, которая уже решает, кого карать, а кого миловать. А сам глава не отказывает себе в удовольствии попугать дворян, дабы те знали, что все их проделки хорошо известны. Камер-юнкер не чуял за собой никакой вины, но немного подрагивал, заходя в кабинет верного пса Ее Величества. Еще его угнетало щекотливое задание, порученное императрицей, и от которого нельзя отказаться. Если ты входишь в партию правительницы, то изволи исполнять любые ее пожелания, являющиеся приказами. Что вы можете сказать о своем подопечном, а то, видите ли, разные слухи ходят, даже не знаешь, чему верить. Снова эта ирония, но Шишковский тут же сменил тон. Я читал ваш отчет, мне показались интересными некоторые умозаключения, поэтому перед докладом ее величеству хочу услышать все лично». Собравшись с мыслями, Мусин-Пушкин мысленно пробежался по написанному отчету. По идее, хозяина кабинета могла насторожить только одна фраза. Иоанн Антонович либо очень хитер, либо действительно безумен. Я более склоняюсь к первому, но и отрицать его невменяемость тоже глупо». «Поясните». Вначале он показался мне просто забитым существом, забывшим речи, трясущимся от присутствия надзирателей с посторонними людьми. Не буду описывать жуткую обстановку, в которой содержался заключенный. Офицер брезгливо поморщился, не совладав с эмоциями. Это многое объясняет и может служить объяснением некоторых несуразностей в поведении арестанта. Затем начинаются странности. Да, Иоанн Антонович грязный и вонюч, похлеще юродивого с паперти, на которого вроде похож. Меня смутила усмешка и взгляд полной ненависти, появившийся в первый мгновение нашей встречи. Может, мне показалось но, скорее всего, он просто не смог или пока не научился сдерживать чувств. Более надзорный не позволял себе проявления подобных страстей. Дальнейшие события показали мою правоту, о чем я написал в докладе. Некоторое время глава экспедиции молчал, делая вид, что читает лежащую на столе бумагу. Затем он перевел свой змеиный взгляд на собеседника, снова заставив того внутренне вздрогнуть. Я встречался с вашим подопечным. Опять ирония, от которой собеседнику точно не смешно. Иван Антонович неплохо держится и даже пытается чего-то говорить. Выглядит это забавно. Но человек десять лет не разговаривал, потому сложно требовать от него изящной речи. Он быстро учится и уже сейчас все прекрасно понимает. Хотя соглашусь насчет его непонятных выражений. Вроде говорит по-русски, но как-то странно. Только я просил обратить внимание на поведение надзираемого. Он никого не боится и уже не похож на забитое существо. Иоанн Антонович явно понимает, что зачем-то нужен императрице. А еще проскальзывает у него иногда нечто презрительное и недоброе, только во взгляде. Потому и прошу более внимательно его изучить. Что-то здесь не так. Чую подвох, но не могу правильнее выразить свои мысли. И еще, я не верю в его религиозность. «Поясните». Глава экспедиции сразу вскинулся, будто хищник, почувствовавший добычу. Возможно, я начал относиться к арестанту излишне подозрительно, но мне кажется, что он не является искренне верующим. Да, наш подопечный сразу попросил возможность посещать церковь, для чего в дворцовую часовню был вызван отец Иероним. Только поднадзорный уклонился от общения со священником и весьма жестко отверг предложение исповедоваться. Он отстаивает службы, даже впадает в некое забытье, шевеля губами. Со стороны кажется, будто Иоанн молится. Но это больше похоже на помрачение или экстаз, свойственный фанатикам. Только здесь все сложно, и я снова опасаюсь ошибиться в своих умозаключениях. «В нашем деле нельзя отвергать никаких подозрений», – произнес Шишковский после небольшой паузы. «Религиозный вопрос крайне важен и потребует проверки. Спасибо вам за проявленное внимание». Пока арестант остается на вашем попечении, поэтому прошу не терять бдительность, необходимо лучше его изучить и по возможности узнать о сокровенных мыслях. Понимаю, что сие недостойно бравого гвардейца, коим вы являетесь, но придется потерпеть. Сейчас для Ивана Антоновича подыскивается наставник. Только решение по его кандидатуре будет принято императрицей после ознакомления со всеми полученными докладами. Вам же надо меньше распространяться о бывшем заключенном и выполнить приказ. — Вступайте, Валентин Платович, если у вас нет ко мне вопросов. Мусин Пушкин старался не спешить, покидая неприятного собеседника и его мрачный кабинет. Закрыв за собой дверь, он мысленно выдохнул и решил, что сегодня ему необходимо выпить. И делать это придется в одиночестве, а то ведь сразу донесут и заподозрят во всяких грехах. Черт бы побрал этого непонятного Иоанна! И вот наступил знаменательный момент, ради которого меня три недели назад вытащили из темницы. Знаете, на свободе мне больше всего понравилась баня. Боже, как приятно, когда с тебя слоями сходит многолетняя грязь в перемешку с коростой. Даже бывалые банщики и доктор Крузы с трудом сдерживали брезгливость, глядя на мое тело и вшивый колтун, в который превратились годами нечестные волосы. Запоршивел я знатно. Какое же это наслаждение зайти в разогретую парилку и намылить тело мочалкой, о которой я давно позабыл. Мыло я точно увидел первый раз в жизни. Затем чистый распаренный ты сидишь в предбаннике и пьешь ледяной квас. Больше удовольствия я даже представить не могу. Лавлю себя на мысли, что готов провести в подобной неге оставшиеся годы. Еще меня поразила постель, засланная чистым бельем. Это вам не полуистлевший матрас с гнилой соломой. Но долго наслаждаться баней мне не дали. Я вынужден привыкать к новой одежде, которая раздражала только начавшей заживать шею, спину и руки, а также узким туфлям, жутко натирающим ноги. Пришлось заново учиться ходить, а также есть, используя приборы. Ведь последние девять лет мне не давали даже ложку. Приходилось хлебать из миски, будто зверюшка, помогая себе руками. А отхожее место... Оказывается, справлять нужду можно не только в ведро, но для этого приспособлена особая комната. Больше всего беспокоили многочисленные раны, образовавшиеся на месте сошедшей коросты. Доктор мазал повреждения какой-то мазью, отчего мое тело стало склизким и нестерпимо зудело. Поэтому, стоя перед императрицей и ее соратниками, я больше думал, как бы не начать чесаться. А еще приходилось прятать руки. «Цыпки!» – вдруг промелькнуло слово из лексикона майора. Иногда со мной так бывает. Хочешь вспомнить что то полезное, напрягаешь память и не можешь. И тут неожиданно вылезает необычное слово. Так вот, руки я особенно хорошо натирал мылом, увиденным первый раз в жизни, но пока безуспешно. Вот бы удивились присутствующие, если бы узнали, о чем я сейчас думаю. А если начать чесать некоторые места, то представляю выражение этих напыщенных лиц. Ха-ха. Что касается внешнего вида императрицы, то он разочаровал. Понятно, что сейчас траур, и она вынуждена носить черное без всяких лишних украшений. Но сама русская правительница напоминала обычную тетку, еще и некрасивую. Полноватое тело, массивная челюсть, пухлые короткие пальцы, маленькие глазки. Не очень приятная на вид дама, я бы сказал, отталкивающая. Или за меня, говорит, тщательно сдерживаемая ненависть. А вот окружение царицы выглядело, будто яркие селезни около блеклой утки. Тогда я не знал про павлинов, на которых вельможи очень похожи. Это они еще сдерживались и надели кафтаны темных цветов. Но обилие золотого шитья, кружев, ордена, напоминающие блюдцы и нелепые парики, делали этих мужчин похожими на упомянутых пернатых. Хотя надо признать, что они скорее хищники, нежели мирные птички. Мой нынешний надзиратель Мусин Пушкин, кое его лучше назвать нянькой, кратко описал, кто будет присутствовать на предстоящей встрече. В первую очередь заслужили внимание два гиганта, явно не обделенных физической силой. Узкие камзолы хорошо подчеркивали ширину их плеч, а мощные запястья, выглядывающие из кружевных рукавов, намекали на то, что мужчины привыкли держать оружие. Силачи, расположившиеся по правую руку от императрицы, были похожи лицом и фигурой. Братья Орловы сразу промелькнуло в голове. Слева от правительницы восседали вельможи мельче телом, но точно не слабее духом. Ближе к Екатерине сидел невысокий старик в мундире темно-зеленого цвета. Резкие черты лица дополняли пронзительный взгляд, не отрывавшийся от меня с момента, как только я вошел в залу. Рядом расположился более молодой господин, полноватый, с пухлыми губами на круглом лице. Вроде смотрел он весьма приветливо, но мне почему-то сразу стало неуютно. По левую руку от добрячка примостился человек, с которым мы уже виделись. Тонкие черты лица и холодные глаза делали его похожим на змею. Да и присутствующие немного странились тайного советника Шишковского. Создавалось впечатление, что он сидит на особицу. При первой встрече он мне тоже не понравился. Все мое нутро тут же возопило, что сеть человек крайне опасен, и надо держать язык за зубами, не выдав какой-нибудь крамолы. С другой стороны. Посетивший мою комнату вельможа, немного пообщавшись со мной, явно был растерян. Но он смог скрыть удивление под маской безразличия. До этого такие же чувства испытал Мусин Пушкин, не умеющий их сдерживать. Вообще нянь, если его можно так назвать, оказался приличным человеком. Ну, не чувствовался в нем особой гнили или жестокости. Несмотря на небольшое количество людей, которые встретились на моем пути, разбираться в них я научился. Только камера-юнкер, получи приказ, без раздумий проткнет меня своей шпагой. Ну, может, потом и раскается за столь неблаговидный поступок. Поэтому я никому не собирался доверять и попадать под чье-то обаяние. Касаемо растерянности, то вельмож смущала моя речь. Привыкнув общаться с майором на его языке, я поразился, насколько он отличается от говора окружающих. Вернее, мы с Мусиным-Пушкиным друг друга понимали — но мне приходилось переспрашивать и уточнять значение многих слов. За последние две недели я более-менее привык к новому языку, за что спасибо графу. Тот нанянчился со мной как с ребенком, тщательно скрывая досаду от неудачных попыток объяснить невежественному арестанту простые вещи. Откуда мне знать, как верно держать вилку или нож? Ведь до сих пор я знал только о ложке, которую не видел последние годы. Но ко всему можно привыкнуть даже к ужасной одежде. И лучше стоять перед презрительными взорами орловых, аки дикарей из дальних стран, наряженные в роскошное платье, нежели сидеть в темнице и медленно сходить с ума. Старший брат точно не умел сдерживать чувств и считал меня этим самым ряженным дикарем. А вот второй явно умнее, но тоже с трудом подавлял брезгливость. Все это быстро пролетело в голове, когда я приближался к длинному столу, за которым расположилась императрица со свитой. Здравствуйте. Первым произношу приветствую и снимаю с головы странную треугольную шляпу. Екатерина удостоила меня легким кивком, а вельможи промолчали. Наконец, один из них, который с добрым лицом, начал беседу. Все ли у вас хорошо? Как комнаты? Нет ли жалоб на еду или обхождение? Он издевается. Да после проклятой темницы любая коморка покажется дворцом. Я уж молчу про помои, коими меня кормили. Или у них так принято из-за этикета, с которым меня знакомит Мусин Пушкин? Спасибо, все хорошо. Вежливо произношу в ответ. Есть ли у вас какие-то просьбы?» Продолжил беседу князь Вяземский. «Прежде чем просить, хотелось бы узнать о своей будущей судьбе. Стараюсь быть кратким, дабы не возбуждать новых подозрений. А то, что они есть, несомненно. После моего ответа вельможа быстро посмотрели на Шишковского». Судя по всему, они не верили докладу главы экспедиции, что юродивый арестант умеет не только говорить, но и способен мыслить. Императрица молчала и изучала мою скромную персону. Я же потупил взор, боясь выдать свои чувства взглядом, и ждал продолжения. Не уверен, что поступил верно, открыв часть своих способностей. Оно и не мудрено. К разным скрытностям я не привык. А первые дни просто не мог поверить в происходящее и был особенно беззащитен. Мои попытки изображать восторженного ребенка в мужском теле вроде удались. Вспоминаю, мысленно улыбаюсь, как Мусин Пушкин сначала морщился, а затем хватался за голову от бесконечных «почему?». Вот только сложно тягаться с опытными людьми, когда ты даже не знаешь, что такое обычное общение. Возможно, я себя выдал, зародив вполне логичные подозрения надсмотрщика. Но камера Юнкер наименьший из зол. Гораздо опаснее сидящие напротив господа. Они просто не знают жалости, так как речь идет о безграничной власти. Учитель рассказывал, на что способны люди ради нее. Я еще должен радоваться, что до определенной пары жил как человек и мог общаться с окружающими. В ином случае меня бы просто убили или посадили на цепь, надев железную маску. Оказывается, в истории бывало и такое. Потому я особо не скрывался, проявляя вполне понятные эмоции. Заодно всячески показывая тягу к знаниям. Не вижу смысла изображать откровенно юродивого. Люди сами придумают и поверят в любые небылицы о моей персоне. А вот если вскроется обман, то можно забыть про нарядное платье и баню. Зато сразу придется вспомнить о сырой темнице и гнилом матрасе. «Вам объявят об этом позже», — произнес князь, прервав бег моих мыслей. «Может, что-то еще?» «Лучше просить больше. Что стесняться? Глядишь, чего ты и выполнят». Я хотел бы воссоединиться со своей семьей. Произношу первое пожелание, воспользовавшись молчанием присутствующих, быстро добавляю. А также мне нужны учителя. Судя по изменившимся лицам, вельможи подобного пожелания не ожидали. «И какие же вам необходимы наставники?» — неожиданно спросила молчавшая до Екатерина. «Ответ у меня давно готов, поэтому не вижу смысла скромничать». Мне необходимы учителя по арифметике и языкам, это в первую очередь. Затем можно начать изучать историю, устройство мира и танцы. Я слышал, что последним увлекаются все благородные люди. Еще? Может, ему розок всыпать, дабы не наглел? Или просто порожь приложить, это я сам с радостью сделаю. А то учителей ему подавай, родню в столицу вези. Не сдержавшись, перебил меня Григорий Орлов. «Далее чего этот наглец попросит? Дворец подарить? Карету золотую, десяток адолисок? После слов порывистого фаворита императрица слегка поморщилась. Остальные никак не отреагировали на слова Григория, даже его брат. Видать, ему позволено многое в присутствии правительницы. Или люди привыкли к его хамству, принимаемому за простоту нрава. Я пока не разобрался в местных делах, но смог вычленить крохи знаний из слов Мусина Пушкина. Тот старшего Орлова точно недолюбливал, отчего не смог сдержать нескольких резких слов. Хотя он и сух до подробностей, но при этом достаточно многословен. Правда, под потоками слов камер Юнкера раскрывается попытка разговорить меня и вывести на откровенность. Вот такой забавный человек. За что ему спасибо, ибо я стал сдерживать свои порывы и тщательно обдумывать слова. Вначале мне еще и повезло, так как окружающие с трудом понимали мою речь. Мы подумаем. — наконец произнесла Екатерина и махнула в сторону двери. — Ступай. Я с трудом смог сдержать оскал после того, как за моей спиной захлопнулись двери. От очередного необдуманного поступка меня удержал вездесущий Мусин Пушкин. Валентин Платоныч и так излишне навязчиво пытается вызвать меня на откровенность, а то и влезть в душу. Наверное, он изначально заподозрил меня в игре. Жалко, что сразу после освобождения я наделал немало ошибок. Благо ничего необратимого не произошло, и меня вряд ли воспринимают всерьез. Следуйте за мной, произнес надзиратель и махнул ухоженной рукой в сторону скрытого входа, откуда к императрице приводят тайных посетителей. Разглядывая затылок графа, прикрытый париком, пытаюсь обуздать переполнявшую меня ненависть. Хорошо, что в голову пришла успокоительная гимнастика, которую меня научил майор. Спокойно, Ваня. Сейчас не время показывать характер. Делаю глубокий вдох и выдох, затем начинаю простенькую считалку, быстро заставившую направить мысли в иное русло. Сейчас нельзя даже думать о своих врагах, а лучше заняться чем-то иным. Затея с учителями как раз нужна, дабы как можно плотнее занять свой день. Ведь ранее я просто находился в неком забытье, в котором мог пребывать днями напролет. Теперь же подобное поведение невозможно, меня почти не оставляют без присмотра. Хорошо, что я придумал занятный ход, и когда надо было подумать, молюсь в часовне или в комнате. Стоять на коленях было неудобно, так как сие действие может длиться часами. Зато меня оставляют в покое, и даже излишне навязчивый поп, сразу полезший с исповедями и прочими покаяниями, умерил свой пыл. Каяться и открывать душу я ни перед кем не собираюсь. А запретить православному молиться – сущий скандал по нынешним временам. Вот у меня и появилось время обдумывать свое поведение и полученные новости. Главное – не всполошить чрезмерно подозрительного камеры юнкера и двух лакеев, идущих следом. Больно гибкие движения у этих якобы слуг, а еще пустые глаза, будто у мертвецов. На их счет я не заблуждаюсь и понимаю, для чего они представлены. Поэтому надо срочно успокоиться и далее продолжать изображать простоватого и любопытного детину, чей ум более свойственен неразумному юнцу. Только зря они меня выпустили. Месяц назад я не мог помыслить даже об улучшении условий содержания. Но обстоятельства изменились, и теперь глупо не мечтать. Особенно о месте. Если надо, то я вытерплю любые испытания. Пусть надо мной издеваются хоть пять или десять лет. Я ждал 24 года и готов делать это далее. Пока же надо обуздать свои чувства, прекращать совершать глупые просчеты и продолжать изображать восторженного юнца. Надо ждать, вынуждать противника совершать ошибки и внушить ему убежденность, что этот смешной Ванька не опасен. Тем слаще будет наслаждение, когда придет время расправы.